Глава 41 Что делать? Я прекрасно знала, что, но представления не имела, как все организовать. Хорошо было дома. Сообщаешь в Роспотребнадзор, и дальше уже их забота. Эпидемиологическое расследование, карантинные меры, дезинфекция. А здесь Позови Доню и Петра, и Федора Игнатьевича. Приказала я Марье. Новый старший охраны мне особенно нужен. Работникам пока ничего не говори, я сама потом их соберу. Пока Марья гоняла мальчишку за остальными, я подтянула к себе листок и начала записывать все, что нужно сделать в усадьбе. Продезинфицировать все бочки для питьевой воды. И в доме, откуда вода шла на кухню, и в саду, поставленное для работников. Регулярно повторять обработку. Воду, прежде чем отправить в бочки, кипятить. Вот кухарка-то обрадуется. И да, прокипяченную воду придется где-то остужать. Поставить кого-то следить, чтобы из ковшей, подвешенных на края бочки, не пили, а только наливали в кружки. И позаботиться, чтобы кружек было достаточно и чистых, и погруженных в дезраствор. Впервые за время, проведенное в этом мире, я пожалела, что здесь нет одноразовой посуды. Еще ведь и куча мисок понадобится. Крестьяне привыкли есть из одного котла, черпая по очереди каждой своей ложкой. Придется запретить так делать и подобрать нужные слова, чтобы запрет не сочли пустым барским капризом. Посуду нужно будет мыть и дезинфицировать, значит, назначить ответственного за своевременный посудооборот и приставить кого-то помогать судомойке. Заставить мыть все овощи и фрукты, прежде чем тащить в рот. Та еще задача. Учитывая, что работники норовят, то сорвать яблоко прямо с ветки, то вырвать морковку из грядки и, обтерев рукав или живот, смачно захрустеть. Заставить всех мыть руки, прямо как в детском саду, честное слово. Начать засыпать отхожие места хлоркой. До сих пор я это не делала. Отправляла содержимое выгребных ям в отдельную компостную яму с соблюдением всех санитарных норм. На случай, если больные в усадьбе все же появятся, а в чудо я не верила, освободить каретный сарай, поставить перегородки, отделив больных от контактных, сколотить нары и шкафы, хотя бы стеллажи. И позаботиться о постельном белье и прочих необходимых вещах. Ах, да, отгородить помещение для дезинфекции и стирки вещей больных и организовать безопасную утилизацию биологических отходов. Ровно так, как я рассказывала Стрельцов: Отдельные емкости, яма вдали от колодцев, домов и огородов и каждую порцию отходов засыпать хлоркой и землей. Яму придется выкопать заранее. И самое сложное. «Как это в деревню никому не ходить и оттуда никого не пускать?» — ахнула Дуня, когда я заговорила об этом. «А матушка моя? А сестренки?» «Дуняша, я понимаю», — сказала я как можно мягче. «Я правда понимала. Все, чего мне самой хотелось сейчас, это помчаться к мужу и свекрови, предупредить. Но придется обойтись письмами. Дело ведь не в том, чтобы разлучить тебя и других с родными. Беда в том, что болезнь проявляет себя не сразу. Человек может выглядеть здоровым, а бесы в нем уже сидят и только и ждут, чтобы к другим людям перебраться, или в воду спрятаться. А если матушка заболеет, на ее ресницах замерцали слезы. Пётр с сочувствием глянул на нее. Но в этих кругах миловаться прилюдно было неприлично, так что он только и мог что смотреть. Даст Бог! «Господин урядник быстро найдет зараженный колодец. Я рассказала ему все то же, что и вам сейчас. Он объяснит деревенским, как защититься от бесов. Те, кто его послушает, будут в безопасности». Послушают ли его? Другой вопрос. Крестьяне не слишком доверяли властям, не привыкли ждать от них ничего, кроме очередного подвоха. Найти среди своих работников людей достаточно авторитетных и ответственных для того, чтобы заставить слушаться остальных, я могу. Но исправник в деревне чужой». Федор Игнатич», — обратилась я к старшему над охранниками. «Отставной поручик из обнищавшего рода, он единственный среди сторожей владел магией. Сможете сделать так, чтобы и никого чужого не впустить?» и нашим не дать тайком улизнуть. Он подкрутил седой ус. Сможем. Выставим второй ряд сигналок, чтобы не только о чужих предупреждали, но и о тех, кто со двора улизнуть хочет. Людей у меня только маловато. Разве что девок каких побочей до да погорластей привлечь, чтобы кричали громко, да своих же и устыжали. Привлекайте. Все равно пока и коптильню, и варку сухого варенья, Придется потихоньку сворачивать. Не хватало еще нечаянно обсеменить продукты и развести заразу по всей стране. Надо будет написать Медведеву и другим купцам, посоветовать в уезд, пока не соваться. Да только поймут ли, послушают. Федор Игнатьич кивнул. А пока Орда ругань, и мои парни подоспеют и остановят. Но не понравится это мужикам. Ой, не понравится. «Понимаю, но выбора у нас нет», — вздохнула я. «Всем понятно? Если что-то не ясно, лучше сейчас спросить». «Понятно», — кивнули все четверо. «Значит, я все-таки сумела подобрать правильные слова. Соберите людей во дворе, я сама расскажу им все». Людям действительно это не понравилось. Пока я рассказывала о болезни, море заморском, ее причинах и проявлениях, народ ахал и охал. Когда я заговорила о том, как от нее защититься, закивали, и большинство новых правил приняли спокойно. Но когда дело дошло до карантина, народ загудел. «Нету такого закона, чтобы людей домой не пущать!» Возмутился один из мужиков. «Нету!» — подхватили из толпы. «Родню проведать — дело святое!» «Чего ради хребет гнуть, ежели ни денежку им не отнести, ни гостинчика?» «Вы, барыни, вольны в холодную посадить, а ли своей ручкой поучить, а то даже плетей задать за небрежение?» — выступила вперед старшая над садовыми работницами. «О справедливости вашей все мы знаем, но к родне не пускать — грех». «Грех, говорите!» Начала закипать я. А живую душу загубить не грех? Вот ты. Я ткнула пальцем в старшую. Сходишь в деревню. Мужа да мать да старших своих проведать. Даст бог, они все здоровы будут. К соседям заглянешь поболтать. А там, может, нечисть уже к кому прицепилась. Она пять дней сил набирается, чтобы себя проявить. Тебя хлебом солью встретят, как полагается. За стол усадят, там заразу и прихватишь. Вернешься сюда, а Аннушку свою обнимешь. Дочку этой женщины была среди тех, кто помогал мне обрабатывать рыбу. Из своей тарелки ей лучший кусок отдашь, а вместе с ним и нечисть передашь, сама того не зная. А потом сляжешь. Сперва ты, потом она. И как ты с этим жить будешь, ежели Господь попустит живой остаться? Работники зашумели, заволновались. Я не останавливалась. А пока нечисть в вас село набирает, чтобы себя проявить, Аннушка вон, Еремея, яблочком угостит. Парень зарделся. Он не первый день наматывал круги возле пригожей девчонки, а та, помни, что для приличия следует поломаться, привечать его не торопилась. Да не послушает меня, и яблочко-то не помоет а бесам только того и надо. Еремей к своим пойдет, в гнилушки, им гостинчиков принесет. А потом и там люди начнут от заразы чернеть и в корчах биться перед смертью. Вокруг работницы подались в стороны, будто женщина уже принесла инфекцию. Понимаете теперь, почему я запрещаю вам домой ходить? Не со зла, не потому что на меня нашла, как бывает на господ находят продолжала я. «И с родными вашими разлучать не собираюсь. Только я, как хозяйка ваша, за ваши жизни ответ держу перед Господом и Государыней. Все вы знаете, что я помогу, чем смогу. Федор вон подтвердит. И Савелий». Я указала на парней, что едва не угорели в людской избе. «И Петр. Я обернулась к конюху. «Если у меня от каких хворей лекарства есть...» Я их и для вас не пожалею. Беда в том, что от этого мора лекарства толком и нет. Со Стрельцовым я передала Ивану Михайловичу письмо, где описывала, как развивается холера и почему обезвоживание ею вызванное становится смертельным в терминах, понятных врачу этого мира. Рассказала про растворы для восполнения потерянных жидкостью солей, протертый морковный суп с солью и овсяный кисель. Однако этого мало, слишком мало. В тяжелых случаях больной теряет до двух литров жидкости в час. В нашем мире ее восполняют внутривенно. Но здесь, если Иван Михайлович поверит мне, если не свалится сам, если, если. Не будь я беременна, я бы сама сейчас рванула в деревню. Не потому, что душа жаждала подвига и славы. Просто больше некому. Но сейчас мне приходилось думать не только о себе, и я разрывалась между профессиональным долгом и ответственностью за жизнь моего ребенка в месте, где нет антибиотиков для профилактики болезней у контактных. Поэтому береженного Бог бережет, закончила я. Но если кто-то из вас чует, что не утерпит, чтобы своих тайком не повидать, лучше сейчас уйдите сами. Держать не стану. Расплачусь, честь по чести, а когда заразу уйдет, обратно пущу, но не раньше. Я обвела затихших работников взглядом. И не забывайте, что всех, кто в Ольховку вернется, господин исправник оттуда не выпустит, пока люди болеть не перестанут. Народ зароптал, и мне пришлось добавить. Не по злобе, а потому как матушка-императрица Ему своим законом начертало следить, чтобы болезни по уезду не распространялись и своей волей право дала людей в домах запирать, чтобы заразу... «Нечисть!» — громко подсказала мне Марья, стоящая рядом. «Чтобы нечисть вместе с ними по округе не разбегалась». «Всем все ясно?» «Ясно, барыня», — сказала прачка. «А дадите ли время обмозговать? Уйти а остаться?» До вечера любой, кто захочет, сможет попросить у Марьи расчет и уйти. Только если кто захочет быстренько сбегать своих проведать, Федор Игнатьевич всех запомнит и обратно не пустит. Еще и без расчета останетесь. Думайте. Я понимаю, такие вещи с кондачка не решаются. Я вернулась в дом. Марья, Дуня и Петр остались во дворе. Но, судя по звукам оттуда... Народ успокоился. Сейчас они еще раз объяснят, какие новые дела появятся в усадьбе. Хорошо, что занятий будет много. Хуже нет сидеть и ждать. А так люди будут в пределе. Потом назначат ответственных за каждый участок работы. Это может обойтись и без меня. Потом Марья даст расчет всем, кто все же захочет уйти, но и здесь она справится сама. А я на ближайшие пару часов тоже буду очень занята. Я потёрла заломившую спину. Вроде недолго стояла, но устала. Прошла в будуар. Нужно было написать свекрови и мужу, чтобы между нами не стояло. Жизни людей важнее. Мотя дремавший на подоконнике, встрепенулся и повернул голову к окну за секунду до того, как я услышала стук копыт. Лошадь галопом влетела на задний двор. Прими поводья, велел знакомый голос. Я выронила перо. Попыталась встать. Стул отказался выдвигаться. До чего же неуклюжей я стала? И ведь живот был еще совсем небольшим. Под платьем с завышенной талией и не видно. Все же я кое-как выбралась из-за стола, но выйти из комнаты не успела. Пролетели шаги по коридору, и Виктор распахнул дверь.